Рассказ о Богомольце и облаке. Ночи 473-474. Рассказывают также, что был среди сынов израиля человек из богомольцев, знаменитых благочестием, защищенных от греха, хвалимых за воздержанную жизнь. Когда он молился своему Господу, тот внимал ему, и когда он его просил, одарял его и исполнял его желание. И этот человек странствовал в горах, и простаивал ночи, и Аллах Великий, да будет слава ему, подчинил ему облако, которое шло за ним, куда бы он ни шел, и лило на него обильную воду, и человек омывался ею и пил ее. И это продолжалось до тех пор, пока рвение этого человека не ослабло в какое-то время, и Аллах отвел от него это облако и отделил от него свое внимание. И велика стала печаль богомольца. И продлилась горесть его, и непрестанно тосковал он по прежней милости, что ему даровано, и вздыхал, и скорбел, и горевал. И заснул он в одну ночь из ночей, и было ему во сне сказано, «Если ты хочешь, чтобы Аллах возвратил тебе твое облако, отправляйся к такому-то царю в такой-то город, и попроси его, чтобы он за тебя помолился. Аллах великий, да будет слава ему!» возвратит тебе облако и пригонит его к тебе по благословению его праведных молитв». И затем говоривший произнес такие стихи «Пойди же ты к доброму и миру, с нуждой твоей сильной и великой». Он взмолится, и Аллах пригонит просимый дождь, льющийся обильно. Возвысился меж царей он саном, и так высок, что не знает равных. Дела найдешь у него такие, что принесут радость и веселье. Иди к нему через степь и горы. Едва вздохнешь, отправляйся снова. И этот человек шел, пересекая земли, пока не вступил в тот город, который был назван ему во сне. И он спросил, где царь, и ему указали к нему дорогу. И человек пошел ко дворцу и вдруг видит, у ворот дворца сидит слуга на большом кресле, одетый в великолепную одежду. И человек остановился и произнес приветствие, и слуга ответил ему и спросил, что тебе нужно? Я человек обиженный, я пришел к царю, чтобы подать ему мою просьбу ответил Богомолец. И слуга сказал, «Сегодня тебе нет к нему пути. Он назначил для людей с просьбами один день в неделю, когда они к нему входят, и это день такой-то. Уходи же прямым путем и жди, пока не настанет этот день». И Богомолец не одобрил царя за то, что он скрывается от людей, и сказал, «Как может он быть другом из друзей Аллаха, велик он и славен, когда он ведет себя таким образом?» И Богомолец ушел и стал ожидать того дня, о котором ему сказали. И когда наступил тот день, который назвал превратник, он пришел и увидел у ворот людей, которые ожидали разрешения войти. И он стоял с ними, пока не вышел визирь в великолепной одежде, перед которыми были слуги и рабы, и визирь сказал, «Пусть входят люди с просьбами». И они вошли, и богомолец вошел среди них и видит. Сидит царь, и перед ним вельможи его царства, которые стоят соответственно своему рану и степени. И визирь встал и начал подводить одного за другим, пока очередь не дошла до богомольца. И когда визирь подвел его, царь взглянул на него и сказал, «Добро пожаловать человеку с облаком, посиди, пока я не освобожусь для тебя». И тот не знал, что подумать о словах царя, и признал его высокую степень и достоинство. А когда царь рассудил людей и покончил с ними, он поднялся, и поднялся визирь и вельможа царства. А затем царь взял богомольца за руку и перевел к себе во дворец. И он увидел у ворот дворца черного раба в великолепной одежде, над головой которого висело оружие, и справа и слева были щиты и луки. И раб встал перед царем и поспешил навстречу его приказанию, исполняя его нужды. А потом он открыл ворота дворца, и царь вошел, а рука богомольца была в его руке. И вдруг он увидел перед собой маленькую дверь. И царь сам открыл ее и вошел в разрушенную комнату в великолепной постройке, а затем он вошел в другую комнату, где не было ничего, кроме молитвенного коврика, чаши для омовения и нескольких пальмовых листьев. И потом царь снял с себя одежду, которая была на нем, и надел грубый халат из белой шерсти, а на голову он надел войлочный колпак, и он сел и усадил богомольца и крикнул своей жене О, такая-то! И та отвечала Я здесь. «Ты знаешь, кто сегодня наш гость?» — спросил царь. И жена его сказала, «Да, это человек с облаком». «Выходи, тебе из-за него ничего не будет», — сказал ей царь. И вдруг богомолец увидел, что эта женщина, подобная призраку, и лицо ее блистает, как месяц, и на ней шерстяной халат и покрывала. И Шахразаду застигла утро, и она прекратила дозволенной речи. 474-я ночь Когда же настала 474-я ночь, она сказала. Дошло до меня, у счастливый царь, что когда царь позвал свою жену, она вышла, и лицо ее блистало, как месяц, и на ней был грубый халат из шерсти и покрывало. — О, брат мой, — спросил богомольца царь, — хочешь ли ты узнать нашу историю, или мы помолимся за тебя, и ты удалишься? «Нет, я хочу услышать вашу историю, это для меня наиболее желательно», — отвечал богослов. И царь сказал, «Мои отцы и деды сменялись в царстве и наследовали его, старшие после старшего, пока они не умерли и власть не дошла до меня». И Аллах сделал это мне ненавистным, и мне захотелось странствовать по земле и предоставить дела людей им самим. Но потом я испугался, что к ним войдет смута и погибнут законы, И рассеется единство веры, и оставил я дело таким, как оно было. Я назначил каждому человеку известное жалование, и надел царскую одежду, и посадил рабов у ворот, чтобы устрашить людей зла и отгонять их от людей добра, и твердо установил наказание. А окончив все это, я вошел в свое жилище, снял с себя эти одежды, и надел то, что ты видишь. А вот эта дочь моего дяди, и она содействует мне в ведении воздержанной жизни и помогает мне предаваться благочестию. Мы делаем днем циновки из этих пальмовых листьев, и на это можем разговеться под вечер, и над нами прошло около сорока лет, а мы все в таком же положении. Оставайся же с нами, помилуй тебя Аллах, пока мы не продадим наши циновки. Ты разговеешься с нами и переночуешь у нас, а потом уйдешь с тем, что тебе нужно, если пожелает великий Аллах». И когда наступил конец дня, пришел слуга высокого роста, и взял циновки, которые они сделали, и отправился с ними на рынок. Он продал их за кират, и купил на него хлеба и бобов, и принес их, и богомолец разговелся с царем и его женой, и переночевал у них, и они поднялись с полуночи и молились, и плакали. Когда же встала заря, царь сказал «О Боже, вот твой раб, и он просит тебя, чтобы ты возвратил ему его облако, ты ведь властен в этом». «Боже мой, покажи, что ты ему внял, и возврати ему его облако!» И жена его сказала «Аминь». И вдруг облако выросло на небе. «Вот добрая весть», — сказал царь. И богомолец простился с ними и ушел, а облако шло за ним, как прежде. И после этого, о чем бы богомолец не просил Аллаха Великого, он внимал ему из уважения к нему, и богомолец говорил такие стихи. У Господа есть рабы, между прочих избранных, чье сердце в садах его премудрости шествует. Движение тела их теперь остановлено той тайной причистой, которая в их груди. Ты видишь, они молчат, покорные Господу, как явное тайны все увидел их тайный взор.